Большую часть дороги к дому Беспалова мы ехали молча. Сергей, наверное, никак не мог поверить, что его горечь любимая жена могла так с ним обойтись. А мне нужно было подумать. Картина складывалась достаточно ясная. Инна со своим любовником решили избавиться от Беспалова. Мотив? Кто-то скажет любовь, и будет неправ. И ничто не мешало развестись с мужем и жить с Антоном долго и счастливо. Реальным мотивом были деньги. Кто знает, сколько людей лишились жизни из-за этих бумажек? Преступления такого рода совершались во все времена и, вероятнее всего, будут совершаться, пока есть на свете алчные, завистливые люди. Почему? За что? Прервал мои размышления Беспалов. Что я и сделал? Скажите, Сергей, спросила я, проигнорировав его риторические вопросы. Кому переходит ваше имущество в случае вашей смерти? Тфу-тфу, не дай бог, конечно. И не, естественно, кому же ещё? Она пока моя жена. Подтвердил он мои предположения. Так вы думаете, это всё из-за денег? Я думаю, выводы делайте ещё рано. Поспешные заключения, как правило, бывают ошибочными. Давайте сначала поговорим сынной, а там будет видно. Вы ещё сомневаетесь? Ну ведь этот кретин, как там его, Утким, подсказала я. Да, Утким. Он же узнал её на фотографии. Не совсем так. Он сказал, что Инна похожа на ту женщину, которая его наняла, а это ещё ни о чём не говорит. Мало ли дамочек с длинными каштановыми волосами. Но ведь она назвалась моей женой. Вот именно назвалась, но это не обязательно правда. Зачем ей себя раскрывать? упорствовала я, хотя тоже подозревала Инну. Просто я не люблю обвинять людей, если не уверена в их вине полностью. Может, она наделась, что исполнители не найдут, предположил Беспалов. Может быть, Таня. Когда вы сегодня утром предупреждали меня о грозящей опасности, вы имели в виду Инну, ведь так? Нет, честно ответила я. Я, конечно, не исключала и такой возможности, но это лишь одна из версий, не более. У Инны была возможность добавить уксус в вашу еду и нанять этого деревенского киллера, но то же самое могли сделать и другие люди. Почему вы её защищаете? раздражённо спросил Сергей. Я просто не хочу раньше времени развешивать ярлыки, спокойно объяснила я, понимая, что у беспалого есть все причины нервничать. Извините, Таня, я сейчас не в себе. В такой ситуации любой бы потерял самообладание. Мы подъехали к дому. Несколько секунд Сергей сидел, не двигаясь, глядя перед собой невидимыми глазами. Ему предстояло выяснить правду, ту правду, которую ему узнавать не хотелось. Вы понимаете, Таня, мир рухнул, произнёс он тоном человека, приговорённого к смерти. Понимаю, тихо ответила я. Если бы он только знал, как мне его жалко. Ещё пару месяцев назад всё было так хорошо. У меня была любимая и любящая жена. Во всяком случае, я так думал. Как бы я хотел вернуться в то время и ничего этого не знать. Но вы же сами наняли меня, чтобы выяснить, есть ли у Инны ещё кто-то. Вот я и думаю, если бы я этого не сделал, может быть, всё сложилось бы иначе. Глупости, обиделась я. Выходит, во всех ваших бедах я виновата? Нет, нет, вы меня не поняли. Вы, конечно, тут ни при чём. Я сам во всём виноват. Как можно было быть таким идиотом? Я насупленно молчала. Танечка, ну простите, вы же мой ангел-хранитель, без вас я бы погиб. Беспалов взял мою руку, и я почувствовала, как оттаивает мое сердце. Что со мной происходит, думала я, он же из меня в веревке вьет. Я убрала руку и, отвернувшись к окну, спросила. Так мы идем? Идем. Сергей тяжело вздохнул. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Тем более у меня теперь, кажется, нет выбора. Если только вы не хотите, чтобы вас убили. Разве я похож на самоубийцу? Трудно сказать. Я мало вас знаю, — повредничала я. Что ж, спасибо на добром слове. Поднявшись на пятый этаж, мы остановились около квартиры с хорошей дубовой дверью. Беспалов позвонил. Дверь открыла приятная пожилая женщина. «Сереженька, что случилось? Ты такой бледный, тебе не здоровиться?» Она заметила меня. Ой, извините, я что-то раскодахталась. Инна дома, перешёл Беспалов сразу к делу. Нет, милый, ещё с занятий не вернулась. А вы, Галина Ивановна, не знаете, сколько у неё сегодня пар? Нет, не знаю. Она не говорила, а спрашивать я не стала. Ещё подумают, что я не в свои дела лезу. Тогда поехали в университет, предложила я. Там её и найдём. Сергей попросил Галину Ивановну передать Энни, чтобы она ждала его дома на случай, если мы вдруг с ней разойдемся. Несмотря на то, что мы разговаривали в холле и всей квартиры мне не было видно, я обратила внимание на отличный дизайн беспаловских апартаментов. На подобранные со вкусом шелкографические обои, на подвесной потолок и встроенные лампы. Да, на отделку квартиры денег хозяин не пожалел. Если прихожая производила такое впечатление, то и комната наверняка не разочаровали бы. Что же ещё нужно этой Вертехвостки? У неё, кажется, было всё, о чём мечтает женщина: красивый, умный, интеллигентный муж, отличная квартира, шикарная машина. Чего ей не хватало? Может быть, чувства? Любила ли она когда-нибудь своего мужа? Размышляя об этом, я спустилась к машине. Беспалов шёл впереди, понурив голову. Сергей, а как вы познакомились с Инной? спросила я, захлопывая за собой дверцу Мерседеса. Случайно. Вы думаете, это имеет отношение к делу? Если не хотите, можете не рассказывать, надулась я в очередной раз. Да это, собственно, не секрет. И за это время у меня никого, кроме неё, не было. Я считаю измену предательством, обманом. Сам обманывать не люблю и не люблю, когда меня обманывают. Это я к тому рассказываю, что я не ловилась и не имею привычки заводить знакомства с женщинами на стороне. Со всеми представительницами слабого пола, кроме жены, у меня были чисто деловые отношения до того вечера. Тем вечером, около года назад, я возвращался домой после важного делового ужина в ресторане. Возвращался один. Вика была в командировке в Германии. Помню, был сильный ливень. На одной из улиц я увидел одинокую девушку. Она выглядела такой хрупкой, ранимой, мёрзнущей одна на тёмной улице. Я остановил машину и предложил подвезти до дома. Она села, инна вообще очень доверчивая. Вся её одежда промокла насквозь, с волос лилась вода. В тот момент она напомнила мне мокрого воробька. Я включил печку и спросил, куда её отвезти. Выяснилось, что она поругалась с родителями и ушла из дома. Я предложил отвезти её на мою дачу. Там она могла пожить какое-то время. Инна согласилась. Всю дорогу она что-то мне рассказывала, хохотала как ребёнок, а мне всё больше и больше не хотелось с ней расставаться. Дождь кончился, тучи разошлись. Когда мы выехали за город, Инна попросила остановить машину, чтобы полюбоваться на звёзды. Она сняла с себя кофточку и осталась в одном мокром платье, которое прилипло к её телу, и я потерял голову. Такое случилось со мной в первый раз. Мы так и остались там в машине до утра. Утром я сделал ей предложение, и она согласилась. Вот и всё. От чего-то мне неприятно было слушать его рассказ. Уж не ревную ли я? А как же Вика? Поинтересовалась я человеком, которому в этой истории пришлось хуже всего. Когда она вернулась из командировки, я сразу же ей всё рассказал. Для неё это, конечно, был сильный удар. Я до сих пор очень сильно сожалею, что причинил ей такую боль, но я ничего не мог с собой поделать. Я просто сошёл с ума от любви, как мальчишка. Вероника сильная женщина. Она очень стойко всё это пережила. Я бы не смогла остаться такой хладнокровной в подобной ситуации. Хладнокровной? Нет, только не хладнокровной. Она даже попала в больницу с нервным срывом. Но, как говорится, время лечит. Месяца через 2 она выздоровела и стала, как обычно, очень спокойной и уравновешенной про нервный срыв и больницу, она мне не рассказывала, подумала я. Хотя какая женщина в своём уме будет рассказывать первому встречному, что она лежала в психиатрической лечебнице? Вероника, человек необыкновенный, очень умный, благородный, продолжал Беспалов. Мне жаль, что я нанёс ей такой удар. Надеюсь, она ещё будет счастлива. Да, она заслуживает счастья. Скажите, Сергей, а кто эта женщина у вас дома? Галина Ивановна «Да, это наш хранитель домашнего очага. Она еще моей маме помогала по хозяйству. Потом, когда я женился на Веронике, стала жить у нас и взяла на себя все домашние заботы, так как Вика работала вместе со мной, и ей было некогда. У Инны, конечно, вполне хватило бы времени и на уборку, и на готовку, но Галина Ивановна по привычке все делает сама. По-моему, она любит вас как сына». «Да, наверное». Своих детей у неё нет. Её единственная семья это мы. Я её тоже люблю. У вас очень уютно дома. Это целиком заслуга Галины Ивановны. А кто занимался отделкой вашей квартиры? Все идеи Вики, у неё очень хороший вкус. Великолепный. За разговорами мы не заметили, как подъехали к университету.